Вместо эпилога. Давайте подведем итог и еще раз подумаем над тем, о чем мы с вами говорили. В первой половине жизни персона, тень и анима совместными усилиями выполняют по сути одну общую работу, ведут человека вперед по пути адаптации к обществу, а эго, которое является ядром личности человека, центром его индивидуальности им в этом деле только мешает поэтому они манипулируют им всеми доступными способами но после завершения адаптации к социуму импульс непрерывного движения вперед иссекает выполнив свою миссию персона тень и анима теряют интерес к эго. происходит внезапная остановка карета превращается в тыкву да даже не превращается, это было бы слишком романтично, а просто разваливается на части. «Вылезай, приехали!» Эго остается в одиночестве и растерянности. Система координат сбилась, направление дальнейшего движения неизвестно. Это и провоцирует личностный кризис, самый тяжелый кризис в жизни человека, кризис среднего возраста. Чего в такой ситуации точно не стоит делать, так это садиться и ждать. Когда же меня повезут дальше? Вы ничего не дождетесь. Никто вас больше никуда не повезет. Необходимо перестать надеяться на то, что тебе скажут, куда надо двигаться. Раньше этим занималась персона. Тебе скажут, куда не надо двигаться. Раньше этим занималась тень. Тебя? будут стимулировать двигаться. Раньше этим занималась Анима. Что же делать? Согласитесь, сидеть в луже на обочине дороги до самой смерти явно не лучший выбор. Нужно успокоиться, привыкнуть к новой ситуации, встать и идти. Персона, тень и Анима довезли вас до перекрестка. Вы должны сказать им спасибо и, начиная с этого момента, самостоятельно выбирать свой путь. Главное, не отчаивайтесь и не паникуйте, ведь на самом деле вы не одиноки. У вас есть могучий помощник, который до сей поры находился за кулисами событий. Когда персона, тень и анима отходят в сторону, мы, наконец-то, начинаем различать Шопот центрального архетипа всей человеческой психики, самости, который до этого тонул в непрерывном шуме, окружавшей нас суеты. Самость ⁇ источник истины, Бог внутри человека. Она может помочь эго найти правильный путь, но при этом самость не будет вести человека за руку, так же, как делали это персона, тень. И анима. Время, когда эго было пассивной марионеткой и не несло ни за что ответственность, закончилось. Самость не станет заявлять эго идти по правильному пути. Она оставляет ему свободу выбора. Помощь самости состоит лишь в открытости к диалогу, в процессе которого эго сможет понять, почувствовать, ощутить Что делать дальше? Такая помощь, не ущемляющая самостоятельности эго, бесценна, хотя эго это понимает далеко не сразу. Оно еще долго ждет и надеется, что его снова возьмут под такую же плотную опеку, как раньше, и жизнь опять станет простой и понятной. Основная ошибка, которая угрожает человеку в период кризиса среднего возраста, Это заткнуть уши, не слушать самость и судорожно цепляться за старые, привычные схемы существования. Пытаться жить так, как будто ничего не изменилось. Персона тень и анима уже вышли из игры, но человек может от страха и растерянности продолжать думать и действовать так, как будто они по-прежнему им руководят и все решают за него. Прибегнуть к такой бездумной и трусливой стратегии значит не реализовать главное предназначение человека, которое состоит в том, чтобы вырваться из цепких объятий социума и стать настоящей индивидуальностью, наполнить свою жизнь особым, уникальным, глубоким смыслом. Это нужно не кому-то, это нужно именно вам. В первой половине жизни быть бессмысленной марионеткой общества простительно, и, как ни странно это прозвучит, вполне нормально. Но продолжать быть марионеткой во второй половине жизни — это однозначное предательство себя. Ведь когда маленького ребенка одевают и обувают, кормят с ложки и читают сказки, это закономерно и необходимо. Но когда взрослый человек требует сказок и каши, Это значит, что он, мягко говоря, отстает в развитии. Необходимо выдохнуть, успокоиться и понять, что кризис среднего возраста знаменует собой просто прекрасную новость. Вы больше не пленник. Пришло время начать свободную жизнь вне стен типового лабиринта, по которому выбежали вместе с миллиардами своих ровесников В первой половине жизни. Отныне Ваше Я может самостоятельно, практически с нуля, изучать этот мир, принимать действительно независимые решения, делать свободный выбор. Доселе это было невозможно, потому что социум подсказывал вам все ответы, причем так хитро, что вы принимали его слова за свои, но это время к счастью, закончилось. Конечно, жить без готовых ответов очень непросто. Вас все время будет отбрасывать к старым схемам, к прежним понятиям. Голос самости, то есть вопросы «кто ты?», «зачем ты живешь?», «что нужно твоей единственной, уникальной и неповторимой душе?» будут постоянно пытаться заглушить лживые голоса из вашего прошлого. Они будут говорить вам «Живи, как все, не думай, кто ты и зачем ты, никакого смысла жизни не существует, это сказки, лучше попытайся урвать от жизни побольше, пока не умер». Вам придется постоянно очищать сознание от навязанного обществом хлама, проводить регулярную честную ревизию, содержимого своей головы вам придется пережить все этапы потери своей прежней ложной личности, полностью сформированной социумом, которому на вас плевать. Вы не раз и не два пройдете по кругу отрицание, гнев, торг, депрессия, прежде чем ваше истинное «я» очистится от большей части балласта, накопленного за прошедшие десятилетия. Будьте готовы к тому, что долгое время вы будете находиться в состоянии психологического дискомфорта с редкими проблесками надежды. Но если вы действительно хотите найти путь к осмысленной жизни, а не существовать в состоянии тихого отчаяния, то не должны сдаваться и прятаться от кризиса в пустых развлечениях, бесконечной работе, а тем более в алкоголе или психотропных лекарствах. Проблему, самую важную проблему в вашей жизни, необходимо встретить лицом к лицу, а не убегать от нее. Самое главное, о чем вы не должны забывать, путь, который вам придется пройти в период кризиса среднего возраста, хотя и очень непрост, но вполне преодолим. Не хочу быть излишне оптимистичным, но в кризисе среднего возраста навсегда застревают, как правило, только те, кто не привык задумываться о проблемах, нуждах и стремлениях своей души. А судя по тому, что у вас в руках эта книга, вы не из числа таких людей. Вы искренне хотите разобраться, что происходит с вами или вашими близкими, а это... Залог того, что вы воспримете кризис максимально осознанно и преодолеете его. Верю, что вы выйдете из кризиса среднего возраста не просто смирившимися и принявшими новую реальность, но полностью обновленными, сильными, свободными, научившимися искренне радоваться жизни и, не вижу в этом ничего невероятного, нашедшими ее смысл. Желаю вам терпения, мужества и скорейшей встречи со своим истинным «Я». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Петр Эндис.